И когда оно просигналит, останьтесь в комнате наедине с собой, удобнее устроитесь и начните воображать худшие сценарии развития событий, относящиеся к тем проблемам по поводу которых вы постоянно беспокоитесь: здоровье, отношения, карьера, образование, самореализация, финансовая обеспеченность, правовые вопросы и так далее. Представляйте пугающие вас ситуации в мельчайших подробностях и мысленно доводите их до худшего, катастрофического.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 До тех пор, пока тревога не исчезнет, после чего переходите к еще более пугающим образам. Если ваш страх связан с симптомом, то подумайте, что может произойти вследствие этого симптома, и проиграйте эти катастрофические последствия симптома в воображении. Вы можете проигрывать несколько страхов за один раз выполнения упражнения, однако поначалу обычно хватает и одного пугающего сценария.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 Не пытайтесь халтурить, уговорив себя, что вы можете выполнять это упражнение в процессе выполнения других дел, скажем, мытья посуды, просмотра фильма и так далее. Намеренное преувеличение страхов. Не стоит преуменьшать или делать более мягким воображаемые вами катастрофические исходы то или иное ситуации, поскольку так вы лишь бежите от своего базового страха и не проживаете тревогу полноценно.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 то продолжайте выполнять упражнения с текущего дня, стараясь больше не допускать таких заминок. Выполнение упражнения прекращается тогда, когда тревоги во время техники практически не возникает, катастрофические фантазии не вызывают ничего, кроме скуки, а от самого упражнения начинает слегка подташнивать. В среднем упражнение цунами следует ежедневно и систематически практиковать на протяжении месяца, но уже спустя несколько дней вы заметите, что уровень вашей общей тревоги снизился,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 И миллионы людей выполняли, выполняют и будут выполнять эту технику. Помните, что катастрофические сценарии, которые вы прокручиваете в воображении, не претворяются от этого в реальности, поскольку, вопреки некоторым представлениям, мысли не материальны, а цунами является всего лишь игрой воображения. Если вы до сих пор думаете, что мысли материальны, попробуйте силой мысли сдвинуть ручку, лежащую на вашем письменном столе.